ни до чего путного на таких конях не доедешь. А это только еще прежние кони, которым далеко до теперешних у нас почище». Тут речи Полита Кирилловича была прервана рукоплесканиями. Либерализм изображение русской тройки понравился. Правда, сорвалось лишь два-три клака, так что председатель не нашел даже нужным обратиться к публике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 Но все же нечто отразилось, все же нечто сказалось. Посмотрите на этого несчастного, разнузданного и развратного старика, этого отца семейства, столь печально покончившего свое существование. Родовой дворянин, начавший карьеру бедненьким приживальщиком, через нечаянную и неожиданную женитьбу схвативший в приданное небольшой капитальчик, Вначале мелкий плут, ильстевый шут с зародышем умственных способностей, довольно, впрочем, не слабых, и, прежде всего, ростовщик. С годами, то есть с нарастанием капитальчика, он ободряется. Приниженность и заискивание исчезают, остается лишь насмешливый и злой циник и сладострастник. Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная свелась на то, что кроме сладострастных наслаждений он ничего в жизни не видит, так учит и детей своих. Отеческих духовных каких-нибудь обязанностей? Никаких. Он над ними смеется. Он воспитывает своих маленьких детей на заднем дворе и рад, что их от него увозят. Забывает об них даже вовсе. Все нравственные правила старика — Эпремуа Ле Делюш. После меня хоть потоп. Все, что есть обратного понятию о гражданине, полнейшее даже враждебное отъединение от общества. Гори, хоть весь свет огнем, было бы одному мне хорошо. И ему хорошо. Он вполне доволен. Он жаждет прожить так еще двадцать-тридцать лет. Он обсчитывает родного сына, и на его же деньги, на наследство матери его, который не хочет отдать ему, отбивает у него, у сына же своего, любовницу. Нет, я не хочу уступать защиту подсудимого высокоталантливому защитнику, прибывшему из Петербурга. Я и сам скажу правду.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 но все-таки дайте мне высказаться, все-таки кое-что из моих слов не забудьте. Но вот, однако, дети этого старика, этого отца семейства, один пред нами на скамье подсудимых, об нем вся речь впереди. Про других скажу лишь вскользь, из этих других старший — Есть один из современных молодых людей с блестящим образованием, с умом довольно сильным, уже ни во что, однако, неверующим, многое слишком уж многое в жизни отвергшим и похеревшим точь в точь, как и родитель его. Мы все его слышали. Он в нашем обществе был принят дружелюбно. Мнений своих он не скрывал, даже напротив, совсем напротив.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 С истерическими слезами рассказывал мне на предварительном следствии, как этот молодой Карамазов Иван Федорович ужаснул его своим духовным безудержим. Все, дескать, по-ихнему позволено, что не есть в мире, и ничего впредь не должно быть запрещено. вот они чему меня все учили. Кажется, идиот на этом тезисе, которому обучили его и сошел с ума окончательно. Хотя, конечно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 Так это он, Иван Федорович. На этом замечании я прерываю начатую характеристику, не считая деликатным продолжать ее. О, я не хочу выводить дальнейших заключений и, как ворон, каркать молодой судьбе одну только гибель. Мы видели еще сегодня здесь, в этой зале, что непосредственная сила правды еще живет в его молодом сердце что еще чувства семейной привязанности не заглушены в нем безверием и нравственным цинизмом, приобретенным больше по наследству, чем истинным страданием мысли. Затем другой сын. О, это еще юноша, благочестивый и смиренный в противоположность мрачному, растлевающему мировоззрению его брата, и ищущий... Прилепиться, так сказать, к народным началам или к тому, что у нас называют этим мудреным словечком в ихних теоретических углах мыслящей интеллигенции нашей. Он, видите ли, прилепился к монастырю. Он чуть было сам не постригся в монахи.